Вырезка из лондонской общественной газеты журнал «Леди Дамбо» 24 апреля 1785 года. Леди и лорд Пимпли Батон объявили на этой неделе об обручении их старшего сына Джеймса Пимпли-Батона с мисс Амелией, младшей дочерью виконта Монт-Батона, что между тем никого не удивило, потому что наблюдатели уже давно сообщали о тесной привязанности между обоими, что следует слухам, недавно на балу у Клариджев мы и сообщали, их видели в саду держащимися за руки. Джеймс Пимплибатон выгодно выделяется не только своим приятным внешним видом и своим безукоризненными манерами, и, к сожалению, слишком малого количества обеспеченных джентльменов в Желуховском возрасте, но и ещё тем, что он выдающийся наездник и фехтовальщик. В то время как его будущую супругу отмечают как обладающую тончённым вкусом в одежде и похвальной склонностью к благотворительности. Свадьба пары будет праздноваться в июле в сельском поместье Пимплибатонов.